Глава двадцать третья. В следующий понедельник в посольстве кипела работа. Гарри договорился встретиться с Милагрос Маэстро около Прада в четыре часа. Однако потребовалось срочно перевести на испанский пресс-релиз о победах Британии в Северной Африке. И он опоздал на четверть часа. Гарри позвонил ей в выходные. Не хотел, но просто не мог не выполнить обещания. Это было бы невежливо. Толхерст сказал, что маэстро будет недоволен, если не позвонить, а они не могут себе этого позволить. Мелагрос обрадовалась и сразу приняла приглашение. Однажды Гарри уже бывал в Прадо, в тридцать первом, в Сберне. Тогда в музее бурлила жизнь. Теперь же в огромном здании царила тишина. Купив билет, он прошел в главный холл. Посетителей было едва ли не меньше, чем смотрителей, которые медленно кружили по залам позвякивая висевшими у пояса ключами и оглашая пространство гулким эхом шагов. Посвящалось здание крайне скудно, и в тусклый зимний вечер казалось унылым и заброшенным. Гарри сбежал по ступенькам в кафе, где они договорились встретиться с Мелагрос. Она сидела за единственным занятым столиком в дальнем конце зала. Странно, но напротив нее Гарри увидел мужчину. Тот обернулся... Оказалось, это компаньон маэстро, присутствовавший на балу лейтенант Гомес. Выражение на его тяжелом квадратном лице было хмурое. Мелагрос улыбнулась с явным облегчением. — А, сеньор бред укоризненно произнес Гомес, — мы уже стали сомневаться, придете ли вы вообще. — Прошу прощения, меня задержали в посольстве. Он обратился к Мелагрос. — Извините меня. — Ничего, — сказала она. — Не нужно, Альфонс, это такая мелочь. Она была в дорогой шубе, каштановые локоны только-только прошли перманентную завивку. По наряду — взрослая женщина. Но Гарри снова подумал, каким же детским выглядит ее пухлое личико. Гомес хмыкнул, затушил сигарету и встал. — Я удаляюсь. Мелагрос, буду ждать вас у входа в половине шестого. Всего хорошего, сеньор бред Холодно глядя на Гарри, он пожал ему руку. Гарри вспомнил корзину роз с головами марокканцев, которую маэстро якобы подарил монахиням. Ему стало интересно, был ли Гомес участником этой истории. Гарри сел напротив Мелагрос. «Кажется, я его обидел». «Дон Альфонсо слишком опекает меня», — покачала головой Мелагрос. «Сопровождает повсюду. Он моя компаньонка. В Англии у девушек и теперь еще есть компаньонки». нет теперь нет теперь Мелагрос вынула из кармана пачку сигарет. Хороших сигарет, Лаки, Страйк, а не тех ядовитых, что курила София. Гарри все выходные ловил себя на том, что думает о ней. «Хотите закурить, сеньор бред «Нет, спасибо», — улыбнулся он. «И зовите меня Гарри». Она выпустила длинную струйку дыма. «Ах, так лучше. Мне не разрешают курить. Говорят, я еще слишком молода. Девушка покраснела». Считают это признак низкой морали. Все женщины, которых я знаю, курят. Хотите кофе? мне сейчас, спасибо. Может быть, когда посмотрим картины? Хорошо, тогда я сейчас быстро. Мелагрос нервно улыбнулась. Для меня такое удовольствие курить на людях. Она выпустила изо рта сизый клуб дыма и выглянула из-за него. Гарри ничего не имел против картинных галерей, если не приходилось задерживаться там надолго но настоящим любителем ходить по ним не был. Ощущение пещеристой пустоты Прада возрастало по мере того, как они все углублялись в недра музея, где вместе с ними гуляло эхо. В большинстве залов стены стояли голые, картины были утрачены или украдены во время гражданской войны. По углам сидели охранники в черной форме и читали газету «Ариба». Мелагрос еще меньше интересовалась искусством, чем Гарри. Они останавливались у картин, кто-то делал напыщенное замечание, и оба шли дальше. В зале Гои темный ужас мрачных картин, казалось, вызывал у Мелагрос легкую оторопь. «Он рисует жестокие вещи», — тихо сказала девушка, глядя на шабаш ведьм. «Он видел не одну войну. Думаю, мы уже посмотрели почти все. Хотите кофе?» вот да», — благодарно улыбнулась Мелагрос. «Спасибо» в залах музея царила прохлада а в кафетерии было жарко когда гарри принес к их столику две чашки дряного кофе миларос сняла шубу и гарри ошеломил мускусный запах дорогой парфюмерии она надушилась слишком сильно ему вдруг стало ее жаль мне хотелось бы увидеть картинные галереи в лондоне сказала миларос и вообще весь лондон хотелось бы увидеть мама говорит Прекрасный город. Она там бывала? Нет, но все о нем знает. Мои родители любят Англию. Испанцы не одобряли встречи своих дочерей с иностранцами. Гарри это было известно. Но в такие времена Англия стала желанным прибежищем в глазах людей вроде маэстро. Он посмотрел на пухленькое серьезное личико генеральской дочери. Всякая страна кажется привлекательной на расстоянии. Может быть. Мелагрос, казалось, расстроилась, но там наверняка лучше, чем в Испании. Тут такая бедность, грязь, все так некультурно. Гарри подумал о Софии и ее несчастной семье. — У вашего отца красивый дом, но здесь не чувствуешь себя в безопасности. Знаете, нам пришлось бежать из Мадрида во время войны, а теперь над нами повисло новое, и что, если мы опять все потеряем? Мелагрос на мгновение приуныла и снова улыбнулась. «Расскажите об Англии. Я слышала, в деревне там очень мило. Да, все в зелени. Каждое лето, особенно летом. Зеленая трава, много больших крепких деревьев. В Мадриде раньше было много деревьев. Когда мы вернулись, красные спилили их все на дрова. Мелагрос вздохнула. В Бургасе мне было лучше». В Англии тоже сейчас небезопасно. До войны было по-другому. Гарри улыбнулся. Помню, в школе мы больше всего любили летними вечерами подолгу играть в крикет. У него перед глазами возникло зеленое игровое поле и мальчики в белой форме, а в ушах раздался стук бит по мячу. Это был сон, далекий как мир, в котором остались на фотографии его родители. Я слышала про крикет. Мелагрос нервно хихикнула и стала еще больше похожа на школьницу. Но не знаю, как в него играют. Она опустила глаза. Простите за этот вечер. О живописи я тоже ничего не знаю. Как и я, на самом деле, смущенно отозвался Гарри. Мне просто нужно было придумать, куда бы нам пойти. Но если вы не против, вы могли бы как-нибудь съездить за город? Я показала бы вам горы Гвадарама зимой альфонс отвезет нас на машине». «Да-да, возможно». милагра зарделась. Не было сомнений, что она к нему неравнодушна. «Вот черт», — подумал Гарри и посмотрел на часы. «Кажется, нам пора», — заметил он. «Альфонсо будет ждать. Не стоит снова раздражать его». Губы у Мелагрос немного дрожали. «Да». Старый служака стоял на лестнице у входа в Прадо, курил, и смотрел через дорогу на риц Смеркалось. Альфонсо обернулся и на этот раз встретил Гарри улыбкой. «А, точно ко времени, Буэна!» bueno. «Хорошо провели время, Мелагрос?» «Да, альфонса «Расскажете маме про картины. Машина за углом». Он протянул руку Гарри. «Может быть, еще увидимся, сеньор бред «Да, лейтенант Гомес?» Гарри пожал на прощение рук Мелагроса. Она выжидательно посмотрела на него, но он ничего не сказал по поводу следующей встречи. Лицо ее погрустнело, но Гарри не собирался ей потакать. Он задумчиво глядел им вслед. Что она в нем нашла? У них нет ничего общего. — Вот черт! — снова выругался он, на этот раз вслух, громко. Гарри встречался с Толхерстом в кафе Хихон. Они собирались пропустить по стаканчику. Он прошел мимо министерства, где познакомился с маэстро. Улицу патрулировали гвардейцы с пистолетами-пулеметами. Было холодно, Гарри поднял воротник. После жаркого лета и сгоревшего урожая, казалось, надвигалась суровая зима. На Пасео-де-Ракалетес, широком бульваре, открывались после сиесты магазины. На тротуары от витрин лился желтый свет. Даже здесь товары на полках встречались редко. Гарри слышал про Хихон, но никогда там не бывал. Войдя в отделанный зеркалами бар, он увидел за столиками запсегдатаев. В основном тут собрались артистического типа личности с бородами экстравагантными усами, но без сомнения все они поддерживали режим, как и Дали. «Фашизм!» «Так мечта превращается в реальность», — с энтузиазмом говорил один молодой человек своему приятелю. реализм становится реализмом». «Что верно, то верно», — подумал Гарри. Толхерст сидел, с трудом втиснув свое крупное тело за столик, который стоял близко к стене. Гарри приветственно поднял руку, взял себе бренди в баре и присоединился к приятелю. «Как прошло свидание?» — спросил тот. Гарри медленно отхлебнул из бокала. — Так-то лучше. Вообще, довольно ужасно. Она милая, но совсем ребенок. У нее есть компаньон, бывший сослуживец маэстро или что-то в этом роде. — Здесь держатся старомодных взглядов на женщин. Толхерст взглянул на него. — Постарайся не терять с ней связь. Это путь к маэстро. Она хочет съездить в горы Гвадорама. — А-а-а! Толхерст улыбнулся. — Чтобы побыть наедине? — Гомес повезет нас. — Ну что ж, Саймон надул толстые щеки и выпустил воздух. — О, боже, иногда мне так хочется оказаться дома. — Я тоскую по родине. — Скучаешь по семье? Толхерст закурил и следил, как дым завитушками поднимается к потолку. — Да нет. Мой отец служит в армии, не видел его сотни лет. Он вздохнул. Я всегда хотел поселиться в Лондоне, вести веселую жизнь, но мне так и не удалось. Сперва учеба, потом дипломатическая служба, новый вздох сожаления. А теперь, наверное, слишком поздно. С этими бомбежками и затемнением прежние деньки, видать, остались в прошлом. Толхерст покачал головой. — Ты видел последние газеты? Там продолжают рассуждать, как хорошо Франко поладил с Гитлером ван Дайе. И Сэм настроен вести политику умиротворения. Он сказал Франко, что Британия будет счастлива, если Испания заберет Марокко и Алжиру Франции. «Что? И сделает их своими колониями?» «Да? Он подыгрывает мечтам Франко об империи. Кажется, я понимаю его мотивы. Французы больше не представляют собой силы». Толхерст по обыкновению рассуждал о действиях Сэма так, словно был доверенным лицом посла хотя Гарри прекрасно понимал, что, скорее всего, тот просто повторяет циркулирующие в посольстве слухи. «Мы установили блокаду», — сказал Гарри. «Можем перекрыть им подвоз еды и топлива, как водопроводный кран». «Не пора ли это сделать? Предостеречь их от союза с Гитлером?» «Все не так просто. Если испанцам будет нечего терять, они могут объединиться с немцами и захватить Гибралтар». Гарри отхлебнул еще бренди «Помнишь тот вечер в Рице?» Я краем уха слышал, как хор говорил, что Британии не следует поддерживать здесь никакие спецоперации. Незадолго до моего отъезда в Мадрид Черчилль произнес речь. «Выживание Британии зажжет искру надежды в оккупированной Европе. Здесь мы могли бы помочь людям, вместо того, чтобы подлизываться к лидерам». «Полегче», — Толхерст нервно засмеялся бренди ударил тебе в голову если франко пойдет вернуться красные они еще хуже а что думает капитан хилгард кажется он соглашался с саом сэмом в тот вечер в рице толхерст заерзал на стуле вообще гарри он будет немного раздражен если узнает что его подслушивали это произошло случайно в любом случае я ничего не знаю устало добавил саймон я всего лишь рабочая лошадка организую встречи опрашиваю информаторов проверяю расходы скажи ты когда нибудь слышал выражение рыцари святого георгия спросил гарри толхерст прищурился и с осторожностью ответил на вопрос вопросом а ты где его слышал маэстро использовал эти слова в разговоре с капитаном хилгартом в первый день когда я переводил на их встречи оно означает суверены да то ли олхст промолчал только недовольно выпятил губы гарри продолжил мысль больше не считаясь с протоколом который вероятно нарушал хилгард еще упомянул хуана марча мы подкупаем монархистов это тот конь которого мы пытаемся оседлать чтобы удержать испанию от войны и потому хор не хочет ничего делать с оппозицией знаешь гарри нам не пристало проявлять излишнее любопытство Толхерст по-прежнему говорил очень тихо. «Не наше дело думать э, о политике. И черт тебя подери, давай потише». «Я прав?» «По твоему лицу видно». Гарри подался вперед и горячо зашептал. «А что, если дело не выгорит, и Франко обо всем узнает? Тогда мы окажемся по уши в дерьме вместе с маэстро и его приятелями. Капитан знает, что делает. А если сработает? Мы свяжемся с этими ублюдками навечно». Они будут править Испанией всегда. Толхерст глубоко вдохнул. Его лицо побагровело от гнева. Боже, Гарри, давно такие идеи варятся в твоей башке? Я только позавчера догадался. Что это за рыцари святого Георгия? Он откинулся на спинку стула. — Не волнуйся, Толли, я не проболтаюсь. Лучше помалкивай, если не хочешь схлопотать обвинение в госизмене. Вот что получается, когда берут на работу ученых. «Слишком уж ты любознателен!» Толхерст рассмеялся, чтобы вернуть разговор к дружескому тону. «Не могу рассказать тебе всего, ты должен это понимать. Но капитан и Сэм знают, что делают. Мне придется сообщить Хилгарту о твоей догадке». «Ты точно никому больше не говорил, клянусь, ли Тогда выпей еще и забудь об этом». «Хорошо», — сказал Гарри. «Он, конечно, не забудет». Но какой смысл на всех парусах плыть к проблемам? Лучше бы он и с Саймоном не делился своими мыслями. И что его дернуло? Толхерст встал с места и скривился, ткнувшись животом в угол стола. Гарри смотрел на свой бокал. На мгновение он поддался панике. Представления о мире и его месте в нем снова сдвинулись. Словно песок под ногами.